Ответ великого князя Михаила Всеволодча — Евпатию. Боярина Евпатия позвали к великому князю только спустя три дня после пира. Евпатий Львович понимал, что прежде чем великий князь Черниговский даст ему ответ, он все обдумает со своими ближниками. Понимал боярины то, о чем именно он просит великого князя — вмешаться в чужую войну и повести свою рать к далекой Рязани. Боярин Евпатий Львович обратился к калаврату великий князь Михаил. — Поехали прокатимся на лошадях, а заодно и обговорим все на свежую голову. — Воля твоя, великий князь, — ответил Боярин Евпатий. — Да, Игорька с собой бери, парню небось здесь скучно, пусть прокатится, кости разомнет. Боярин Евпатий Львович вместе со своим воспитанником присоединился к великому князю который выехал вместе с десятком воинов. Сопровождающий Евпатий Львовича и Игоря Ингваревича воины также последовали на верховую прогулку. Прямо целый отряд скачет. Смеясь, сказал Боярин Евпатий Львович, «Словно в поход идем». Великий князь Михаил рассмеялся и пустил коня рысью. Боярин Евпатий догнал его. Поравнявшись, они поскакали по подмерзшей земле. Было холодно. Зато не было этого постоянного дождя, это радовало. От дождей дорога становилась размытой, и кони поскальзывались, а по подмершей земле скакали легко. Размявшись и согревшись, великий князь перевел своего коня на шаг. Сопровождавшие его воины сделали то же самое. «Ну что, боярин Евпатий, проехались мы с тобой, кости размяли, давайте перепотолкуем». Мне нравится вести разговоры под открытым небом. — Главное, чтобы с этого неба дождь не капал, — отозвался боярин Евпатий Львович. — Боярин, ты человек всегда мне нужный. Я хотел бы тебя к себе на службу позвать. Станешь воеводой и будешь в моих ближниках ходить. — Эх, великий князь, — ответил боярин Евпатий. — Может, ты принял бы твое предложение, но мне вот с этим пареньком... Ехать в Удел наказано. Править ему буду помогать. Как повзрослеет и станет самостоятельно править, так может и пойду я к тебе на службу. Уговаривать не буду, так как знаю, что без толку. Но одно скажу, боярин, здесь в Чернигове тебе очень рады, и у меня большие планы. Удел твоей силы найдут применение. Долго думал я по поводу Рязанского набега степи, и скажу тебе, не вывертываясь и слов не подбирая. «Рязанцы со мной на калку не пошли, и я с ними не пойду. Рассчитывают пусть только на себя». Они великому князю Владимирскому кланяются. Пусть кланяются, и пусть у него помощи просят. Но ты, другое дело, оставайся в Чернигове и будешь жить здесь, как тебе и полагается. «Нет, великий князь, коли не смогу я тебя убедить пойти мне на помощь, то чего уж говорить тут». Настало время возвращаться. Боярин пати был поражен словами великого князя Михаила. Ему казалось, что сейчас вот возьмет великий князь и скажет, завтра в поход выступаем. Боярин пати уже не раз представлял, как могучее черниговское воинство вступает в Рязанские земли и там, соединившись с ратью Юрия Игоревича, сокрушает степняков. Что ж, видно, много изменилось, — — подумал боярин Евпатий. — Великого князя Михаила тоже понять можно. Он в своем праве. — Послушай, боярин, сейчас уже снег скоро выпадет, да такой, что уже до весны лежать будет. Мы все охотиться будем, удельные князья черниговских земель съедутся ко мне, и ты сможешь позвать их с собой в поход. Я им препятствовать не стану. Не могу я рать увести но ежели их помощь сможет что-то решить, то оставайся и позови их. Боярин Евпатий Львович быстро прикинул, что если он вернется с пустыми руками, то особо не будет иметь значения, когда именно. А вот если удельные князья черниговские придут на помощь Рязани, то это будет большой заслугой. — Не буду врать, великий князь, — сказал Боярин Евпатий Львович. — Сильно расстроен твоим ответом. «Но понимаю тебя. До зимы погощу. Кто знает, может, кто на наш зов и откликнется. Только как бы поздно не было. Пойдет Рязань, много православных погибнет». Михаил тяжело вздохнул. Он понимал правоту слов Евпатия коловрата но не мог поступить иначе. «Вот сейчас, стоит не увести свои полки, — думал великий князь, — как тут же мои земли будут подвергнуты разорению». Так на Руси сейчас. Нет правды. Каждый сам за себя. Даже внутри рода грыземся и друг на друга с завистью посматриваем. А что говорить о межрадовых спорах? Мономашичи враги ольговичем и всегда будут пытаться обездолить нас. Вон, Ярослав Киевский точно нападет на меня, коли я в Рязанию иду. Но как все это объяснить боярину? Может, поэтому Владимирский великий князь На помощь Рязани не пришел, чтобы я, бросив все, двинул свою рать. А в это время его брат и последний удел Ольговичей себе заберет. Киев наш должен быть. Мы старше по лесвичному праву. Но Владимир Мономах добился старшинства своими деяниями. Он, может, и был великим, а вот потомки его, величием предка пользуясь, его же заветы нарушают. «Живите в мире», — говорил он а им лишь бы побольше земель собрать. Возвращались прогулки молча, и великий князь молчал, и боярин. Каждый понимал, что слова сейчас лишние, и не хотел попусту сотрясать воздух.